Глава 31 Уилсон заехал задним ходом на свободное место парковки и заглушил двигатель. Поездка получилась неловкой, хотя, по счастью, милосердно короткой. Этим утром агент Дафф впервые села в его машину после инцидента, несмотря на то, что ни один из них ни разу не напомнил о том, что произошло или, скорее, не произошло между ними. Могло показаться, что для обоих того события просто не существовало. Однако на следующее утро Даф написала, что поедет в контору на такси, так как хочет прибыть туда пораньше. И с тех пор в течение двух дней всякий раз находилась какая-нибудь причина, не позволявшая им ехать вместе. Уилсону было не по себе. В конце концов он был симпатичным парнем и знал, что женщины сходит с ума от ирландского акцента. Возможно, она неверно истолковала его природную харизму как сигналы, которые он определенно не посылал. Дав со своей стороны вела себя, как ни в чем не бывало. Одним из преимуществ ее фантастически пластикового лица было то, что за ним, вероятно, было легче скрывать эмоции, поскольку оно в первую очередь сильно ограничивало способность их выражения. «Ну ладно», — сказал Уилсон, — «просто чтобы напомнить, как мы и договаривались», «Инициативу я беру на себя». Дав кивнула. «Оки-доки». Перед их выездом на адрес детектив-суперинтендант Бернс их очень четко проинструктировала. К счастью, Донал Мартин, парень из паромной компании, шел на поправку. Однако Бернс дала понять, что если еще хоть один опрашиваемый окажется в больнице, то за это, черт возьми, придется дорого заплатить». Агенту Дафф разрешено присутствовать на беседе только при строгом условии, что она не откроет рта. Дафф согласилась на это в своей чрезмерно жизнерадостной манере, производившей впечатление сарказма. С ее мимикой невозможно было быть ни в чем уверенным. Уилсон нервничал, так как расследование последние несколько дней походило на мартышкин труд. Дафф связалась с американской стороной, чтобы выяснить, смогут ли они определить по ДНК личность неизвестного мужчины, похороненного вместе с Зайсом. Но никаких результатов это пока не принесло. Они обзвонили все крупные отели Дублина и Уиклоу в надежде найти место, где мог останавливаться Дэниел Зайс, под каким бы псевдонимом он ни регистрировался. Это оказалось невозможным. Записи делались самые простые – А те немногие сотрудники, которые работали в тех же отелях 18 лет назад, предсказуемо не помнили конкретных регистрировавшихся или выезжавших гостей. Точно так же все поиски Симоны и потерпели крах. Чернокожие женщины, возможно, и не являются повседневной нормой в Ирландии, но вряд ли они настолько беспрецедентное явление, чтобы люди вспоминали о них почти два десятка лет спустя. Так было до тех пор, пока детективу-сержанту Мойри Кларк не пришла в голову ее идея. Уилсон испытывал легкий стыд. Он должен был подумать об этом сам. Чтобы найти клуб Чарли, им потребовалось несколько минут. Неоновая вывеска, указывавшая в сторону мощеного переулка, не горела, что делало ее почти незаметной. Спустившись по короткой каменной лестнице, они оказались у старой обшарпанной двери с тремя замками. Дверь была закрыта, но Уилсон расслышал музыку, неуместно жизнерадостную танцевальную музыку, если быть точным. Он постучал в дверь. Потом постучал громче. Затем заколотил по двери кулаком. Дверь распахнулась, и перед ними предстала высокая сердитая блондинка в спортивном костюме и с волосами, собранными в болезненно тугой пучок. «Че надо? Мы закрыты. Не видите вывеску?» Она указала на окно, в котором не было никакой вывески, после чего сморщила нос. «Блин, кто спер вывеску?» Уилсон достал удостоверение. «Я детектив Донаха Уилсон, Национальное бюро уголовных расследований». Женщина тут же скривилась так, будто Уилсон только что разоблачил себя сам. «Ни черта не знаю! Этот козел ухватил меня за жопу. Я только пощечину ему дала. Его нос был сломан до того, как он сюда вошел. У меня свидетель есть!» Вообще-то мы хотим поговорить с владельцем, мистером Ноэлем графа. О, а у вас есть ордер на обыск? Уилсон поднял бровь. Нам не нужен ордер на обыск. Мы не собираемся ничего обыскивать. Мы просто хотим задать мистеру графа несколько вопросов. Она на секунду задумалась, затем отступила на шаг. Входите. Я схожу за Ноэлем. Уилсон сел за стол в центре комнаты. Все помещение сильно пахло дезинфицирующим средством, но при этом не казалось чистым. Мебель была разномастной и подержанной, плиточный пол покрыт пятнами так, что было сложно определить его первоначальный цвет. Рядом с небольшим баром располагалась крошечная сцена, почти полностью занятая безукоризненно ухоженным роялем. Его блестящей поверхностью можно было пользоваться вместо зеркала. Рояль был единственным объектом, сиявшим в этом зале. Вероятно, он выглядел бы еще прекраснее, с правильно расставленным освещением и музыкой, которая не была бы похожа на группу Венга Бойс, пережившую психический срыв. Пока Уилсон сидел, Даф бродила вокруг, разглядывая фотографии тех, кого Уилсон посчитал известными джазовыми исполнителями. Даф не производила впечатления поклонницы джаза. Хотя, с другой стороны, мысль о том, что Даф хоть в чем-то может быть нормальной, Сама по себе давалась с трудом. Из-за двери за стойкой появился пожилой седовласый мужчина в кардигане, за ним вышла блондинка в спортивном костюме. Приблизившись к ним, мужчина сильно дернулся. «Сука!» Синдром Туретта Уилсона врасплох не застал. Утром они несколько часов потратили на подготовку, пытаясь разузнать о баре и его владельце как можно больше. «Светлана, выключи это дерьмо, пожалуйста!» Блондинка, вставшая за стойку бара, надула губы. «Но «Ну я же слушаю вашу музыку!» «Сука!» – мужчину снова передернула. «Я тебе за это плачу!» Светлана протянула руку и неохотно выключила телефон, лежавший возле колонок на стойке бара. Затем предприняла ужасно неубедительную попытку протереть бар, сосредоточив все внимание на подслушивании. Уилсон встал и протянул руку. «Детектив Донаха Уилсон». А это специальный агент ФБР Алана Дафф. Даф помахала рукой, продолжая ходить по комнате и любоваться фотографиями. «ФБР? Серьезно? Сука! Далеко же вас занесло от дома?» Даф ничего не ответила, и Ноэль с Уилсоном сели по разные стороны стола. «Она разговаривает?» Уилсон улыбнулся. «Только с моего разрешения». «Это правильно, сука! Чтоб тебя, сука твою мать! Чем могу помочь?» Уилсон огляделся. «У вас отличное заведение. Давно им владеете?» «Тридцать лет без малого. Если вы и ваше ФБР подыскиваете место для рождественской вечеринки, то вы немного опоздали». «Ха, нет. На самом деле мы хотели... Сука!» «Извините, она когда-нибудь садится?» Ноэль повернулся и посмотрел на даф со значением. Дав улыбнулась, затем подошла и села возле Уилсона. «Итак», — продолжил Уилсон, — «я хотел спросить, знаете ли вы женщину по имени Симона Деламер?» Лицо Ноэля сильно дернулось, что бы это ни значило. «Черт! Нет! Вы уверены? Чернокожая дама, американка!» Ноэль снова дернулся, затем покачал головой. Нет. У меня ужасная память, и я обычно работаю не в баре. Может, так вам будет проще? Уилсон вынул из внутреннего кармана фотографию Симоны Деламер и передал ее через стол. Ноэль мельком взглянул. Черт. Нет, не припомню. Ясно? Ноэль толкнул фотографию обратно. Дело в том, что мы располагаем достоверными сведениями, что она работала здесь около 18 лет назад. Не может быть. Уилсон многозначительно помолчал, глядя на графа. Я понимаю, что, возможно, ее не было тут формально. Не числилось в книгах, как иногда говорят. Нас это не волнует. А что вас волнует? Уилсон сделал паузу. Мы расследуем убийство. Сука! С -с -с Сука! Твою мать! Эта женщина мертва? Уилсон сделал паузу. Но или Графа было трудно понять по совершенно противоположной Дав причине. Обычно по изменениям мимики можно догадаться, лжет ли кто-то или находится в состоянии чрезмерного стресса. У Дав мимика была бедна, зато у Графа слишком богата. «Нет, у нас нет оснований полагать, что мисс Деламер мертва. Нам нужно с ней всего лишь поговорить. Простите, ничем не могу помочь». Уилсон ставил еще одну паузу. «Мистер Графа, не хотите ли вы потратить несколько минут, чтобы тщательно обдумать свои ответы? Мне кажется, вы в самом деле знакомы с этой женщиной. Как я уже сказал, мы ведем расследование убийства. В нашей стране потенциальный приговор за препятствование правосудию может оказаться откровенно драконовским». граф рассмеялся. «Иди нахер, сынок!» «Кроме того, высказывание оскорбительных выражений в адрес сотрудника полиции...» «Ага», — сказал граф, вставая, «желаю удачи в привлечении за это страдающего синдромом Турета. Членство в нашем клубе имеет свои привилегии. Мудила! Тварь!» Пролаев последние два слова, графа улыбнулся. «Мне почти восемьдесят. У меня простата размером с твою голову и кровяное давление, которое обычно бывает только в пожарном шланге». Не пытайся запугивать меня, солнышко. Я не, конечно, пытался. Хотите поговорить со мной? Обращайтесь к моему адвокату Луи Докери. Полагаю, вам знакомо это имя? Имя Уилсону было знакомо, как и любому другому сотруднику правоохранительных органов. К счастью для меня, он большой поклонник джаза. И мой вам совет, не пытайтесь запугивать человека моего возраста тюрьмой. Перспектива оказаться в маленькой комнатке с туалетом возле кровати откровенно божественна. А теперь валите отсюда, ребятки. Уилсон и Даф молча вышли из переулка. Что ж, проговорил Уилсон, по крайней мере, все прошло благополучно. Ой, не знаю, ответила Даф. Пока вы с ним болтали, я полюбовалась обстановкой, особенно фотографии Симоны Деломер висевший в коллаже над баром. «Понятно. Что ж, тогда, думаю, пора звонить адвокату мистера графа».